Глава пятая. Я обхватила себя руками, спрятав ладони под мышками и поглубже запахнувшись в пиджак. От пота стыла спина. В воздухе веяло холодом. Пошел мелкий дождь. Вдалеке слышался вой сирен. Повсюду пиликали мобильные телефоны. О уже стало известно. Жители города ринулись звонить друзьям и родственникам. Сумку я потеряла в поезде, но телефон лежал в кармане. Я невольно набрала номер Дункана. В трубке прозвучал гудок. Набранный вами номер не обслуживается. Руки затряслись. Телефон чуть не выскользнул из пальцев. «Эй, девочка моя, ты как?» Ко мне подскочила пожилая чернокожая женщина с копной седых волос и рваной ссадиной под глазом. Еще одна выжившая. Отобрав телефон... Она прижала меня к своей груди. От такого искреннего человеческого участия перехватило горло. Это глупо. Так же глупо, как и то, что я каждое утро в постели до сих пор тянусь к мужу, хотя он мертв дольше, чем мы прожили в браке. Всякий раз, когда пальцы натыкаются на холодные простыни, я вздрагиваю. Прошло столько времени, а я все еще жду, что он будет там. Рядом со мной. Как ждала сейчас, что он ответит на звонок. Его смерть превратила мою жизнь в выжженную пустыню. Все, что мне осталось, — пыль и камни. Говорят, лучше любить и потерять, чем никогда не знать любви. Полный бред. Каждую секунду я чувствовала в груди сосущую глухую тоску. Как забыть тебя, Дункан? Я предпочла бы вовсе тебя не знать. лишь бы не жить больше одной в этой бездне все хорошо я рядом сказала женщина прижимая меня щекой к груди она была очень теплой заставляя вспомнить о прошлой жизни там в школе размещают пострадавших нас тоже ждут давай милая пойдем все хорошо я нормально женщина развернула меня взяла за руки и внимательно заглянула в лицо она была низкого роста и всё равно возвышалась надо мной чуть ли не на целую голову. А ещё смотрела очень строго, совсем как мой сержант, отвечавший за строевую подготовку, особенно когда заговорила. «А, по-моему, выглядишь ты неважно. У тебя очень глубокий порез на лице. Наверное, придётся накладывать швы». Столько шума из-за капельки крови. В пустыне мы на такие мелочи даже не обращали внимания. В крайнем случае заливали суперклеем. Он скрепляет края ран не хуже ниток. В вещмешке всегда лежал тюбик другой. В полевых условиях надо довольствоваться тем, что есть. Как-то раз один парень из нашего отряда получил пулю в бедро. Почему-то ни аптечки, ни перевязочного материала у него при себе не оказалось. Зато нашлась пара чистых носков. Я распаковала их, скрутила в тампон и запихнула в рану, а потом оторвала от формы рукав и закрепила повязку. Я не медик. Но получилось не хуже. Наверное, стоит рассказать об этом женщине. Однако сил на разговоры уже не осталось. Да и смысла, если честно, я не видела. «Идите», — сказала я. «Я догоню, только сперва позвоню». Она ушла, а я снова взялась за телефон. На сей раз набрала номер Джека Вулфа.